События августа 1382 года в летописях обрисованы на редкость подробно, и все же в их изображении остается какая-то вводящая в недоумение недоговоренность. Вдруг почти все русское междуречие с его хорошо отлаженной Окской порубежной линии оказалось беззащитным, совсем как во времена Батыя, или в годы какой-нибудь Дюденевой, либо Неврёевой рати. Принято говорить, русское воинство было ослаблено громадными потерями, понесёнными на Куликовом поле. Да, это так. При известии о приближении Тахтамыша среди князей и бояр возникли разногласия, которых Дмитрий Донской не смог преодолеть. Да, и это отрицательно сказалось на последующих событиях. Сам Дмитрий Иванович срочно оставил Москву лишь для того, чтобы добрать ополчение в Костроме и попутных к ней городах. И это, безусловно, так. Наконец, Москва пала якобы из-за мятежа посадских низов, из-за безвольного поведения митрополита Киприана, который в решительную минуту отбыл в Тверь из-за слишком доверчивого поведения ее защитников, обманутых Тахтамышем. И это все, видимо, так. Но причины причинами, а всего ими не объяснить. В самом факте нашествия была своя, несмываемая обида, и она осталась в исторической памяти надолго. Осталось прежде всего потому, что беда случилась через два года после Куликовской битвы. Само это близкое соседство двух столь противоположных событий было оскорбительно для памяти о недавней победе и ее жертвах. Тахтамышева нашествие будто отшвыривало Русь в тот темный угол истории, из которого она с таким напряжением сил вырвалась накануне. Суть, что неподробность, все будто твердила русскому духу. «Назад! Осади! Знай свое место!» Или нашептывалась кем-то с ехидцей. «Вот, видишь, не выйти тебе из заколдованного круга, и так будет вечно повторяться у тебя. Раздоголосится разброд, всеразличный разгордяж и потому только что у вас... как это вы там говорите, своя своих не познаша Рассказывали, когда Тахтамыш достиг южных окраин Рязанской земли, князь Олег Иванович выехал к нему навстречу чуть не с хлебом солью и проводил до самой оки, а броды через оку показал. А ведь с Олегом только недавно великий князь Московский договор заключил о мире, и по тому договору, Олег считался Дмитрию за младшего брат Знать в попад говорено, не верь, что на письме, измерь, что на уме. Да коли ж не верит то После первых же вестей от разведчиков Дмитрий Иванович двинул какие ополчения. Так тамыш не наползал подобно мамаю, он мчал. надо было и к нему на сближении идти борза но сред дороги что-то разладилось в княжем воинском совете да так непредвиденно и грубо что похожие летописцы постеснялись уточнять, оставив нам только самое общее, хотя и красноречивые конечно же объяснение Великий князь московский неста на бой против царя не поднял против его руки и силу распустил, уразумев, бо во всех князях и в боярах своих и всех воинствах своих разнство и расприю, еще же и оскудение воинства. Оскуде бы вся русская земля от Мамаева побоища за доном, и все русские люди... в вилице, страсе и за оскудение людей. Похоже, что на пути своем в Кострому Дмитрий Иванович Москву не навестил, а только разослал окрестным властям приказ прятать скотину в леса, а людей отводить под защиту кремлевских стен. Кремль, знал он, неприступен. Кремль выдержит. И он сам до поры выждет, как выждет с другого боку братан Владимир, ушедший сейчас под Волоколамск с большей частью войска. Выждать не то же, что скрыться. Стоит обратить внимание на следующую, судя по всему, продуманную расстановку русской боевой силы. Дмитрий в Костроме имел при себе только две тысячи воинов. Владимир уже... Придал в четверо больше. Да потому что северо-запад московского княжества уязвимее. Ордынцы, не добившись Москвы, именно в этом направлении могут кинуться, чтобы с Литвой сообщиться, либо ненадежной тверью. Тахтамыш идет на Москву наспех. Так в свое время дважды подходил к ее стенам покойный Ольгерт. Хан не решится на длительную осаду, осень на дворе. К тому же московский посад, опыт литовщины пригодился, сожжен заранее. В пустых волосных селах ордынцы прокорма не найдут, а с собой достаточных припасов не имеют. Зная же о двух княжеских ратях, скапливающихся слева и справа от Москвы, хан вынужден будет вести себя осмотрительней и вряд ли посмеет погромить малые подмосковные города. Если удастся встретить Тахтамыши таким вот образом, то великий князь сбережет людей, и это главное. Для этого не стыдно и трусам себя показать, робеющим открытого ратного столкновения. Но все получилось вопреки великокняжеской прикидки, и потому лишь, что на сей раз подвела его Москва. Тахтамыш переправился через Аку и захватил опустевший Серпухов, когда в Москве начались беспорядки. За последние дни ее население возросло, по крайней мере, вдвое. В Кремль перебрались не только обитатели посадов, но и крестьянство подмосковных властей. Все были возбуждены до предела. Кто молился истово, кто радовался тому, что такое множество собралось для отпора, а кто и пошумливать начинал. князя где? Где воеводы? На кого покинут народ? Неизвестно, какие бояре были оставлены великим князем на московское воеводство, но они явно не справились с поручением. Стихия безначали бражилась среди горожан и беженцев, кое от кого и впрянь попахивала хмельным. Мёдов на то пору уже было накачено и наварено, от нынешнего сбора и в подвалах запасено. В Кремле находился тогда митрополит Киприан, но он был тут лицом новым, те, кто знал его, говаривали о нем по-разному, а многие совсем не знали. так что его в разумлении на толпу не очень-то действовали. Кто и ерничал, откуда, мол, сей Куприян из каковских стран? Нетрезвое это дурашество обернулось открытым озлоблением, когда прослышали, что митрополит хочет покинуть Москву, как уже покинул ее кто-то из обитателей боярских дворов. Киприан и впрямь настаивал, чтобы его выпустили из города, готовящегося к осаде. К нему решила присоединиться и великая княгиня с детьми. Такой Москвы она еще не знала и не на шутку была напугана всем увиденным и услышанным в последние дни. Но среди горожан уже действовал уговор никого из крепости не выпускать. Ворота железные держали на запоре. Стража бодрствовала у проездных башен. На тех, кто все же норовил прорваться, с вратных площадок швыряли чем ни попади Киприану понадобилось все его умение убеждать, доказывать, угрожать, пока, наконец, он вместе с великокняжеским семейством не был выпущен. Из Москвы митрополит направился в Тверь, Евдокий с детьми к мужу в Кострому.